Глава 47. Рождение Олегры. Мама выглядела озадаченной и немного смущённой. "Прости, никак не вспомню, когда ты рассказывала об этой своей подруге". Александра Тимофеевна сморщила лоб и в ирританом мгновении перестала дышать. Она никогда раньше не врала родителям. Как-то необходимости не возникало, а тут Ну что ты, мам? Я говорила. Ты просто забыла? Вымученно улыбнулась она. Мы с Фаридой вместе работали на Универсуме. Она знала, как сильно я переживаю из-за увольнения. Вот ты и предложила немного развеяться. И что вы будете делать в Монголии? Хороший вопрос. Резонный. Благо ответ готов заранее. У неё брат на конезаводе работает. Выдала Белькова заученную фразу. «Так что отправимся верхом в путешествие по Великой степи!» Звучит заманчиво, хотя и странно. В мамином взгляде мелькнула тень сомнения. «Это она долго?» «На пару месяцев, не больше», — заверила Маргарита, а стоящая в слепой зоне Кобра Ильдаровна одобрительно кивнула. «А потом вернусь и сразу рванем в горы. Идет?» Мама ответила почти сразу, и это почти весьма напрягло. «Будь осторожнее, дочка!» Попросила она, и Маргариту передёрнуло от нехорошего предчувствия. "Помни, мы очень ждём тебя домой". Пришлось потратить годовой запас силы воли, чтобы сдержать накатившие слёзы, но Рита справилась. Выдавила улыбку, кивнула и дала отбой. Времени до старта осталось всего ничего. Волнуешься? Показалось ли в голосе Фариды Ильдаровны действительно мелькнул намёк на человечность? Кобра уверенно шагала по коридорам советской космической станции. Где именно эта станция находилась, Маргарита не имела ни малейшего представления. Перед отправлением её погрузили в глубокую гибернацию. Так что не исключено, что это давно уже не Земля. Я только что подписала согласие, криво улыбнулась Беликова. Волноваться поздновато, или ещё можно отказаться. Нет, нельзя. Нарбекова свернула направо. и парочка плечистых удальцов в фуражках с тёмно-красными околышами отдали ей честь. «Так я и думала», — пробормотала Беликова себе под нос и искосо глянула на провожатую. «В документах я значусь как агент». «Вас что-то смущает, Маргарита Павловна?» Елина промурлыкала Фарида и, открыв тонировочную стеклянную переборку, пропустила Риту вперёд. «Нет, но...» «А раз нет, тогда внимательно слушайте и запоминайте». Свет погас, и в кромешной тьме засияла бриллиантовая россыпь юмодель пояса Койпера. Голографические астероиды и плутоиды медленно плыли по кругу. По нашим расчётам, червоточина откроется через месяц, неделю, 3 дня и 7 часов в квадрате 890 и продержится около 7 1/2 минут, сообщил незнакомый рити приятный баритон. Оа названный квадрат замигал на модели красно-жёлтыми переливами. Метореактор придаст ускорение по системе квантовой спирали, и автопилот направит монокапсулу прямиком в нару, аккуратно до её смещения. Зелёный штрих-пунктир высветил в темноте предполагаемый курс. Что требуется от агента в момент перемещения? Вопрос задала Кобра. Её Беликова тоже не видела, даже село этой тони различала. Ровным счётом ничего, отозвался баритон. За разгон и запуск отвечают наши специалисты. Они на этом собаку съели. Ну, а остальное дело техники. Автопилот запрограммирован на 9 штатных и 26 внештатных ситуаций. Так что агент может спокойно спать вплоть до стыковки. Движение челнока в червоточине от и до просчитано лучшими астрофизиками. А если всё-таки что-то случится? Подола голос Рита. Как не крути, лететь-то ей, а не всем этим заумным теоретикам. Собаку они съели. Как же? А если что-то случится, вас наградят орденом Красной звезды, спокойно изрекла Нарбекова и также спокойно добавила. Посмертно. Могу я перейти к дальнейшим инструкциям? спросила она невидимого консультанта. Разумеется, последовал ответ. Продолжайте, товарищ майор. Майор удивилась Беликова. Серьёзно? Вот это поворот. Если психологи с кобры так себе, то Габист ведь, видимо, не самый последний. Свет вспыхнул, и Маргарита, проморгавшись, с удивлением обнаружила, что они с Норбековой совершенно одни. Жутковато, конечно, но не особенно. Обладатель мягкого баритона вполне мог покинуть помещение через потайную дверь. Хотя Рита задумчиво обвела глазами круглую комнату. На белых стенах ни намёка на позы или швы. Странно всё это. Очень странно. Это наш связной на Олимпусе, головной планете системы 3. Парида вывела на голый экран изображение, крайне неудачный, смазанный снимок. Страшно даже представить, с какого расстояния он был сделан. Однако Беликовой удалось разглядеть невысокого лысого доходягу в сером пальто. "Ваш связной?" удивилась она. "У КГБ есть свои люди на Олимпусе?" "Не глупите, товарищ Рита". Кобра впилась в неё взглядом. У КГБ везде есть свои люди». «Но как такое вообще возможно?» «Система трёх на другом конце галактики. Как удалось заслать туда резидента?» «Это конфиденциальная информация». Беликова передёрнула плечами. «Неужели все байки о всесилии комитета правда?» «Его агентурное имя Полидевк», — вернулась Нарбекова к делу. «Ваша Аллегра». «Аллегра». Медленно повторила Рита. "Да", кивнула Кобра. "Легенду я вышлю на браслет, а вечером вас обеспечат идентификационным чипом. Это не больно, почти. Ну, по крайней мере, терпимо. Также вам установят адаптационный лингвистический имплант, вроде тех, которыми оснащают юнитов Юниверсума. Так что с языком проблем не возникнет". Маргарита понурилась, закусила губу. "Вот же грёбаный кошмар". А вдруг я не справлюсь? Выпалила она вскинув голову. Что тогда? Фарида Ильдаровна строго взглянула на неё. Открою вам маленький секрет, товарищ Рита. Решение завербовать вас не было спонтанным. Что? Мы наблюдали за вами последние 3 года, продолжила Нарбекова. Поверьте, вы вполне подходите для агентурной работы. Беликова даже род приоткрыла. Но вопрос так и застрял в горле. Считаете, что вы на испытательном сроке? Кобра подмигнула роскосым глазом. Операция по спасению Уильяма Кавендиша станет отличным экзаменом, и в ваших интересах его не завалить. Но нахмурилась Рита. Меня даже никто не спросил, хочу ли я. КГБ не задаёт лишних вопросов, товарищ Беликова, отрезала Нарбекова. Вам выпала великая честь послужить на благо родины. Отказаться от такого может только враг советского народа. «Вы уловили мою мысль?» «Да», — мрачно отозвалась Маргарита. «Не да, а так точно, товарищ майор», — поправила кобра и с невозмутимым видом продолжила инструктаж.